Глава 20. Городская резиденция мэра потрясла воображение своим величием. В предыдущие разы, когда я здесь бывала, мне было сложно оценить ее по достоинству. Свадьба Эвы и Рэя больше располагала к моральным страданиям, чем к эстетическим изысканиям. Вдобавок, будем честны, тогда я не относилась к помолвке с даром как к реальной угрозе. Искренне считала, что до замужества мы с ним не докатимся. Но после недавнего ультиматума, где мне четко сказали, что брак неизбежен. Вопрос лишь в том, будет он фиктивным или нет. Имеет смысл присмотреться к приданному будущего супруга. Высокие своды уходили ввысь, утопая в мягком золотистом сиянии магических светильников. В центре помещения находился массивный круг из светлого мрамора, на котором были вырезаны древние руны. Они мерцали мягким светом. создавая ощущение, будто само пространство здесь подчиняется неведомому высшему порядку. Я взглянула на Дара. Он стоял чуть в стороне и, казалось, идеально вписывался в эту картину. Как всегда, безупречен. Из-за освещения его фигура казалась еще более внушительной. Высокий, с аристократичной осанкой и маской спокойствия на лице. Он был воплощением человека, который привык, чтобы все шло по его воле. И напротив лорда Ибисицкого стояла я и Лаор, который был противоположен, ну, буквально во всем. Начиная от беспорядков прически, что редко позволял себе Адар, и заканчивая глумливой улыбочкой, которая, как мне казалось, с губ инкуба вообще не сходила. И стоило ему увидеть Дара, как в глазах Лаора заплясали искры веселья. «Ну надо же, лорд Ибисицкий лично встречает», – протянул он с легким поклоном. который был больше насмешливым, чем уважительным. Почти тронут. Дар скрестил руки на груди. Его губ коснулась едва заметная усмешка, но глаза оставались спокойными. «Вы всегда находите способ украсить собой момент, господин Лаор», произнес он с холодной вежливостью. «Почти как позолото. Красиво, но порой кажется лишним». Лаор прищурился, будто оценивал услышанное, и сложил руки за спиной, делая шаг вперед. Когда сравнивают с золотом, по идее, это приятно. Лесть ваш излюбленный инструмент, лорд Ибисицкий. Должен признать, звучит завуалированно, но эффектно. Сразу видно. Мэр столицы. А вы ожидаете, что я начну размахивать клинками, как обычно поступают наемники? Дар чуть наклонил голову с насмешкой, глядя на него. Моя работа не сражаться, а управлять. О, я не сомневаюсь, усмехнулся Лаур. И явно желая показать, что заканчивает пикировку первым, обратился ко мне. На этом я, пожалуй, прерву нашу занимательную беседу и откланяюсь. Лорд Ибесицкий, встреча с вами слухи не врут. Поистине незабываемо. Адель, скоро увидимся. Инкуб галантно поклонился. Скрылся за дверями, оставив нас вдвоем. Технически втроем. С обложки Сары пропали все рисунки. Она старательно изображала обычную книгу. Дар уже, не скрывая легкой улыбки, перебел взгляд на меня. Будто краткая словесная дуэль с инкубом прошла мимо него. «Слуги покажут тебе твою комнату. Завтра утром я лично отвезу тебя к модистке, чтобы ты могла все обсудить без лишней спешки». А потом... Он немного склонил голову. Глаза блеснули тем самым опасным, почти гипнотическим огнем. «А потом у нас будет немного времени». Я тут же прервала его, подняв руку. «Дар, я планирую жить у себя», – твердо сказала я. «В смысле «у себя»?» – изогнул светлую бровь мэр. «В своем доме, Дар, у меня есть лавка, и я намерена там остановиться. Это же логично, не правда ли?» Я плотнее прижала княжулю к груди, но выдержала его взгляд. На лице Адара появилась странная смесь удивления и легкого раздражения. «Адель, ты моя невеста. В моем доме все подготовлено для твоего комфортного пребывания. а лавка является скорее рабочим пространством. Не думаешь ли ты что...» «Дар!» Я перебила его снова, улыбнувшись одними губами, но продолжая настаивать. «Помолвка не свадьба. И даже после свадьбы, открою тебе секрет, мой дом останется моим домом». Он на мгновение замер, словно обдумывая мои слова, но в его взгляде появилось что-то похожее на восхищение. «Ты удивляешь меня, Адель!» но мне нравится, что ты так отстаиваешь свое решение». Его улыбка стала мягче. «Хорошо, как скажешь. Но позволь хотя бы завтра отвезти тебя к модистке». Я кивнула, решив, что закончить этот разговор ничьей будет лучше всего. К моему изумлению, Адар даже не стал настаивать на том, чтобы лично сопроводить меня до лавки. Лишь предупредил, что заедет в десять утра. Посадил в карету, ожидавшую меня возле ворот, и попрощался. Уже в экипаже на Саре вновь появились очертания мордашки, и, поджав губы, она вдруг заявила. «Хитрый, хитрый, хитрый лис! Белый! А знаешь, как белые лисы зовут, Садалька? Песцы? Именно! У тебя теперь есть персональный песец! И вот держу пари, что не пройдет и нескольких дней, как ты окажешься в его особняке!» «С чего ты вообще так решила?» Он слишком легко отступился. Экипаж мягко остановился перед моим домом. Я ступила на мостовую, придерживая княжулю, и позволила себе минуту постоять в паре метров от крыльца. Я вернулась. Вернулась. Лавка выглядела так, словно я никогда ее не покидала. Деревянная вывеска над входом, окна начищены до блеска, а за стеклом виднелся уютный торговый зал. Он был освещен мягким светом магических ламп. Я даже заметила несколько покупателей, рассматривающих товары. Но что-то было не так. Прямо сейчас у стойки, где обычно крутилась лайна, стояла незнакомая девушка. И она явно не просто так сюда зашла, ведь была одета в форменное платье с передником. Девушка уверенно что-то рассказывала посетителям, демонстрировала разные крема даме в возрасте. «Это еще кто такая?» – раздался возмущенный шепот Сары из-под моей руки. По ее выражению на нарисованной мордашке казалось, будто она готова прямо сейчас нести и порядок. «Где наша серая мышь?» – в интонациях Книжули слышалось негодование. «Лайна», – машинально поправила я, сдерживая смешок. «И не надо говорить гадости». «Это были не гадости, а факты», – фыркнула она, закатывая глаза. «В любом случае, это вот девица что тут делает?» Я чуть улыбнулась и погладила ее по корешку. «Не волнуйся, Сара, сейчас все выясним». Я перехватила гримуар поудобнее и уверенно вышла из экипажа, по пути благодарно кивнув кучеру. Широкий шаг в сторону двери. Звон колокольчика оповестил о новом посетителе. И уже через секунду незнакомка обернулась и посмотрела на меня. «Добрый вечер, чем могу помочь?» В этот момент из подсобки выбежала Лайна. Она выглядела немного уставшей, но при виде меня ее лицо тут же посветлело. «Адель!» Она подбежала, торопливо вытирая руки о передник. «Ты вернулась!» «Вернулась», – подтвердила я. А после приподняла бровь и выразительно покосилась на новое действующее лицо в нашей лавке. Лайна прекрасно поняла все без лишних слов. И тут же принялась объяснять. «Это Илин, моя приятельница. Я попросила ее помочь на время твоего отсутствия. Покупателей стало больше, и я, ну, немного не справлялась». «Понятно». Я доброжелательно улыбнулась новой работнице. «Приятно познакомиться, Элин». «Взаимно, леди Харвис». Девушка слегка поклонилась. «Надеюсь, я оправдаю ваше доверие». Убедившись, что Лайна справляется, а ее подруга не вызывает подозрений, я решила отложить подробный разговор на потом. В торговом зале кипела работа. Покупатели приходили и уходили. И явно не стоило мешать их обслуживанию. «Лайна, как только освободишься, жду тебя в кабинете». Сказала я мягко, но тоном, не допускающим возражений. Она кивнула, торопливо возвращаясь к прилавку. А я направилась на кухню. Как только я открыла дверь, меня окутал уютный теплый аромат свежей выпечки и травяного чая. Губы сами собой растянулись в улыбке. В углу на табуретке возле стола стоял он. Рыжий, солидный, пушистый кот. На его мощных лапах были надеты смешные маленькие полотняные рукавички. защищающие шерсть от муки, а на круглом животе красовался потертый фартук. Домовой сосредоточенно раскатывал тесто, как будто выполнял важнейший ритуал. «Котик! Я вернулась!» Кошачьи уши дернулись, хвост плавно качнулся, а затем он обернулся. Круглые глаза засветились радостью, и он, коротко мяукнув, спрыгнул с табурета. В пару шагов кот оказался рядом. Ткнулся пушистой головой мне в ногу и довольно замурлыкал. «Наконец-то!» – проговорил тихо, но с явным облегчением. «Я счастлив, что ты здесь. Дом без хозяйки – это как суп без соли. Вроде бы все есть, а вкуса нет». «Да ладно тебе, кот!» Я обняла его мягкую рыжую голову и провела ладонью по шелковистой шерсти. Не так уж и долго я отсутствовала. «Так за тобой еще морель пошла. И другая нечисть. Ты бы видела, что тут происходило. В поместье ведь уехали самые взрослые из представителей наших паучих кланов. Осталась молодежь. И что только они не творили. Я даже грешным делом думал прибить парочку, а вось остальные успокоятся. Я не сдержалась и засмеялась. Не трогай пауков. Они полезные. Полезные? А тот, который пытался стащить чайник, тоже полезный? Он явно хотел возмутиться. Но мурлыканье в голосе выдавало истинный настрой. Ну ладно, дела прошлые. «Главное, что ты вернулась». В этот момент Сара, которая все это время пряталась у меня за спиной, нерешительно показалась и за плеч, и поздоровалась. «Здравствуй, котик. Я, наверное, никогда не видела княжулю такой смущенной, такой неуверенной и, да, такой виноватой». Домовой тоже, очевидно, немного растерялся и начал мять в лапах передник, не зная, что сказать, кроме «Добрый вечер, Сара». Я мысленно досчитала до пяти, Поняла, что тяжелая пауза и не думает рассасываться сама собой, а потому бодрым тоном заявила. «Кот, я, если честно, дико проголодалась. Чаю нальешь?» «Ой, конечно, чего это я?» – тотчас засуетился мой рыжий пушистик. «Садись же за стол». «Как всегда, ты очень заботливый». Я улыбнулась, позволяя коту потянуть меня за руку к столу. «Знаешь, я скучала по твоим пирожкам. С чем они?» «С капустой и яйцом. Твои любимые». «Важно», — ответил кот, ставя передо мной тарелку. «Кушай, делюшка пока горячая. А ты, наверное, ничего толком не ела по дороге. Ничего нового». Я взяла один пирожок и откусила. Хрустящая корочка, сочная начинка. Идеальное сочетание. «Бесподобно», — похвалила я. «Ты лучший домовой в королевстве. А может, и вообще единственный. Из-за государственной политики у нас перепись домовой нечисти не проводится как-никак. Я отпила чаю, наблюдая, как он хлопочет, проверяя, все ли на своих местах. И это его суетливое внимание было таким домашним, что я почувствовала себя абсолютно счастливой. Сара и кот пока не общались друг с другом, только со мной. Но общей, витающей в воздухе неловкости становилось все меньше. Спасибо, кот. Закончив с чаепитием, я встала из-за стола. Чай великолепен, пирожки безумно вкусные. Но мне нужно идти, заняться рабочими процессами. «Адель, ну нельзя так», – отозвался он, тут же забирая пустую тарелку и кружку. Только приехала и сразу с головой в дела. Хоть чай попила, и то хорошо. Пообещай, что станешь относиться к себе более бережно. «Обещаю», – с улыбкой ответила я, поворачиваясь к Саре, которая все еще находилась рядом. «Пойдешь со мной?» «Нет, пожалуй, я останусь здесь. У кота просто невероятный чай, а я продрогла, и мне нужно еще немного отогреться». С этими словами она демонстративно опустила закладку в свою чашку. Кот бросил на нее косой взгляд, но промолчал. Я покачала головой, но, признавая право княжули и домового на личный разговор, вышла из кухни и направилась в кабинет. Тут все осталось как было. И книги, и мой стол, и даже забытые когда-то учебные пособия, которые требовались, когда я училась в академии. И двух месяцев не прошло с окончания курса. А такое ощущение, словно это все было в прошлой жизни. Едва я успела устроиться за столом, как в дверь постучали. «Входите», – отозвалась я. Дверь приоткрылась, и Лайна почти на цыпочках вошла внутрь. На ее лице было написано смущение и волнение. Но, взяв себя в руки, помощница расправила плечи и проговорила. «Адель, касаемо нового продавца. Элин появилась недавно. Я собиралась написать тебе еще вчера». но была занята с поставщиками. Работы много, покупателей стало больше. Я подняла руку, останавливая поток слов. «Лайна, успокойся», – твердо сказала я и более доброжелательным тоном продолжила. «Я наняла тебя не только как продавца, но и как управляющего. У тебя была полная свобода принимать такие решения, и ты поступила правильно. Позвать помощницу, чтобы освободить время для других дел – это разумно». Лайна вздохнула с облегчением и положила на стол стопку документов, которую до этого нервно прижимала к себе. Вот все отчеты. Начала она тихим голосом. Покупки, заказы, списки товаров. Я постаралась все отсортировать, чтобы тебе было проще разобраться. Я взяла верхний лист и мельком пробежала глазами строки. Все данные были на месте. Отчет о выручке, список недавно поступивших товаров, даже отметки о проданных зельях. Лайна проделала отличную работу. «Очень хорошо», – похвалила я, откладывая бумаги. «Ты справляешься прекрасно». Она слегка выпрямилась, но напряжение с ее лица не ушло. «Правда, есть одна проблема», – нерешительно произнесла Лайна. «Зелье «Железное здоровье» закончилось еще четыре дня назад. Мы продаем аналог, он работает на укрепление, но это не совсем то же самое». И как покупатели отреагировали? С тревогой поинтересовалась я. Несмотря на первые и вторые успехи, расслабляться было нельзя. Провал после удачи всегда воспринимается более болезненно. Пока терпимо, но они все чаще спрашивают, когда будет то самое зелье. Я... я бы попыталась сварить его сама, но... Лайна развела руками. Я все-таки не ведьма и даже не обычный зельевар. Я мягко улыбнулась, чтобы ее успокоить. Все в порядке. Варить зелье моя задача. «Спасибо», – облегченно выдохнула Лайна. Я пробила пальцами по аккуратной стопке отчетов, давая понять, что беседа близится к завершению. «Ты проделала отличную работу, Лайна. И знай, если тебе понадобится помощь, не стесняйся ее просить. Ты управляющая, и я тебе доверяю, поняла?» Она кивнула, и на ее лице впервые за весь разговор появилась искренняя радостная улыбка. «Да, Адель, и спасибо за все. Я действительно рада, что ты вернулась». «Я тоже рада тебя видеть», — ответила я тепло. «Останешься сегодня на ужин?» «Ой», — девушка явно смутилась. «А можно завтра? Просто сегодня у меня уже это...» Она запнулась и покраснела настолько сильно, что предположение вырвалось само собой. «Свидание?» Судя по тому, как Лайна залилась краской аж до шеи, я попала в точку. Решив не смущать несчастную еще больше, я махнула рукой. «Конечно, иди поужинаем, как будет возможность». Лайна еще раз благодарно кивнула и вышла, аккуратно закрыв за собой дверь. А я осталась смотреть на здоровенную кипу бумажек и очень пыталась не впасть в отчаяние. «Их когда-нибудь станет меньше, а? Сначала лавка, потом поместье и сметы по ремонту, потом деревня и налоги, и опять-таки строительство. Я просто хочу варить зельица, а не это вот все». «Но ладно». Работы впереди, конечно, было немало. Но главное, я снова дома. Моя лавка процветает, кот суетится на кухне, а Лайна умница. Справилась лучше, чем я могла ожидать. Все идет своим чередом, как и должно быть. Утро началось очень рано и даже не с кофе. Сначала я как следует умылась, после спустилась в кладовую и проверила, есть ли нужные ингредиенты для зелий. Варить я планировала сегодня вечером после возвращения от модистки, так что если чего-то вдруг не хватает, то можно было купить в городе. Да, не опт, а розница, но, к счастью, финансовый вопрос передо мной уже не стоит. Вообще иронично. Несколько месяцев назад я думала, что все проблемы в моей жизни можно решить деньгами. Но вот деньги появились, а проблем меньше не остало. И где я просчиталась? Ровно к открытию лавки подошла Элин. Тихо поздоровалась и проскользнула на рабочее место. Я решила не смущать девушку и отправилась на кухню. Тискать котика и завтракать. За всеми этими приятными делами время пролетело незаметно. В итоге ровно в десять утра я вышла на порог лавки. Кареты Лорда и Бесицкого еще не было. Зато мне показалось, что в оживленном людском потоке я заметила знакомое лицо. Мое сердце сначала замерло. А после забилось быстро-быстро. Неужели?